Глава 66. Местный автобус высадил комиссара Ларантена на главной площади деревни Леон-Лафоре. Всю дорогу комиссар любовался в окно на роскошные буковые рощи, пока они не сменились нормандскими фахверковыми домами, наглядным воплощением ностальгии по былым временам. У комиссара мелькнула мысль, что деревню специально поддерживают в таком состоянии, чтобы она служила декорацией к экранизациям новелл Мопассана и романов Флобера. Комиссар Лорантен на миг задержался взглядом на фонтане перед гигантским зданием крытого рынка. Красивый каменный фонтан выглядел подозрительно новым. И не случайно. Его соорудили всего лет двадцать назад, когда Шаброль снимал здесь мадам Бавари. Фальшивка. Липа. Тем не менее, Лорантен не мог не отметить сходство трагической судьбы Эмма Бавари с судьбой Стефани Дюпен, сведения о которой собирал все последние дни. То же чувство неизбывной скуки, та же тоскливая убежденность, что где-то существует другая, настоящая жизнь, но для тебя она недостижима. Покидая центральную площадь, комиссар мысленно себя одернул. Что за нелепые параллели? Он уже давно не в том возрасте, чтобы увлекаться романтическими иллюзиями. Комиссар Лорантен быстро двигался вперед. Дом престарелых под названием «Сады» располагался на окраине деревни, на возвышенности, и к нему через рощу вела довольно крутая тропа. Светло-голубой линолеум в холле сиял так, словно его только что натерли. Большинство пациентов проводили этот ранний вечерний час, как, впрочем, и остальные часы, в общей комнате слева по коридору. Перед включенным плазменным экраном огромного телевизора сидело человек тридцать стариков. Одни спали, другие безучастно смотрели в сторону, самые деятельные жевали оставшиеся от полдника печенья и ждали ужина. Время здесь как будто остановилось. В комнату вошла полноватая медсестра. Она двигалась уверенно, но вместе с тем осторожно, как продавщица в посудном магазине. «Месье?» «Комиссар Лорантен. Это я звонил сегодня утром. Мне хотелось бы увидеться с Луизой Розальба». Медсестра улыбнулась. На груди у нее была позолоченная брошка. Имя Софи. «Да, да, помню», — сказала она. Мы предупредили Луизу, она вас ждет. В последнее время у нее трудности с речью, но голова ясная, не сомневайтесь, она все понимает. Комната номер 117. Только прошу вас, комиссар, будьте с ней помягче. Мадам 102 года, и к ней уже очень давно никто не приходил. Комиссар толкнул дверь комнаты 117. Луиза Розальба сидела у окна в три четверти оборота и внимательно смотрела на расположенную под окном парковку. Туда как раз только что зарулила «Ауди-80», из которой вышла женщина с букетом цветов и двое ребятишек. «Наверное, этим она и занимается целыми днями», — подумал комиссар. «Наблюдает, как к другим обитателям дома приезжают родственники». Мадам Розальба? Старая женщина повернула к нему густо покрытое морщинами лицо. Ларантен улыбнулся. «Меня зовут Ларантен, комиссар Ларантен. Софи, медсестра, должна была предупредить вас, что я хочу с вами поговорить. Заранее прошу прощения, но я... Меня интересуют ваши воспоминания, не самые лучшие воспоминания. Я пришел расспросить вас о гибели вашего единственного сына, Альбера, утонувшего в 1937 году». Хрупкие руки, лежавшие на пледе, накинутом на колени, охватила дрожь, в глазах блеснула влага. Луиза Розальба открыла рот, но и все, ни звука. Комиссар окинул взглядом стены комнаты. Ни распятия, ни фотографий, где счастливые лица детей, внуков и правнуков, где трогательные снимки крещения и первопричастия, где торжественные свадебные фото, Единственным украшением служила репродукция картины Моне — прогулка с элегантной молодой дамой и мальчиком посреди заросшего полевыми цветами луга. «Я... у меня... — продолжил комиссар, — есть к вам несколько вопросов. Нет-нет, не надо вставать, я постараюсь помочь вам все вспомнить». Комиссар наклонился и вытащил из сумки черно-белую фотографию с надписью «Школа Жаверни, 1936 37 учебный год». Он положил снимок на прикрытые пледом колени. Старая женщина так и впилась в него глазами. «Это Альбер?» — спросил комиссар, указывая на мальчика во втором ряду. «Это он?» Луиза кивнула. На снимок капнула слезинка, За ней другая. Словно в школьном дворе пошел дождь. Послушные дети не обратили на него никакого внимания и по-прежнему старательно смотрели в объектив неведомого фотографа. «Вы ведь так и не поверили, что это был несчастный случай? Не поверили?» «Нет», — с трудом произнесла Луиза Розальба. Сглотнув ком в горле, она продолжила. «Он был не один. Там у ручья...» Комиссар едва сдерживал нетерпение, но, помня о советах медсестры, не позволял себе это нетерпение проявлять. «Вам известно, с кем был ваш сын?» Еще один кивок. Комиссар затаил дыхание. Он почти физически чувствовал, как наэлектризовалась атмосфера в крошечной комнатке. Словно вызвав из небытия память о событиях тех давних лет, они открыли заколдованный сундук, из которого вырвался на волю легковоспламеняемый газ. Стоит сделать одно неосторожное движение, и все здесь взлетит на воздух. Скажите, тот человек, тот, кто был с Альбером у ручья, это он его убил? Луиза напряженно молчала, осмысливая произнесенные комиссаром слова. Наконец, она снова кивнула. Медленно, но без колебаний. «Почему вы не сказали сразу? Почему не выдвинули против этого человека обвинения? На школьный двор в Живерне обрушился ливень. Бумага кое-где вспучилась но ни один школьник даже не шелохнулся. «Никто мне не верил, даже муж...» Казалось, эта короткая фраза отняла у нее последние силы. Кожа, свисавшая под подбородком, затряслась мелкой дрожью. Комиссар Лорантен понял, что надо задавать только те вопросы, на которые можно ответить «да» или «нет». После этого вы переехали из деревни, не могли больше там жить. Потом умер ваш муж, да? И вы остались совсем одна. На каждый из его вопросов ответом был медленный кивок. Комиссар достал из кармана носовой платок и аккуратно вытер намокшую фотографию. А потом комиссару было все труднее говорить спокойным тоном. «Этот человек...» Тот, кто был с Альбером у ручья, он совершил еще одно убийство. Или даже не одно, он убил еще кого-то. Луиза Розальба задышала ровнее, как будто комиссар снял с ее души груз, давивший долгие годы, и медленно кивнула еще раз. Господи Боже! комиссар почувствовал в руке покалывание будто в нее вонзились сотни острых иголок кардиолог предупреждал что ему нельзя волноваться но сейчас ему было плевать на советы кардиолога сейчас имело значение только правда которую луиза почти семьдесят пять лет носила в себе он придвинул фотографию к ней поближе этот человек тот о ком мы с вами говорим Он тоже здесь, на этом снимке. Вы можете мне его показать?» Морщинистые пальцы дрожали. Лоренс мягко накрыл старческое запястье ладонью и медленно перемещал кисть по фотографии, пока указательный палец не уперся в одно из лиц и не замер. У него заколотилось сердце. Боже мой, боже мой. Ему вдруг стало жарко. Он крепче сжал руку мадам Разальба. Сердце билось так сильно, что казалось, вот-вот выскочит из груди. Надо успокоиться. Спасибо вам. Спасибо. Он старался дышать медленно и размеренно, и постепенно возбуждение улеглось. Комиссара охватило странное чувство. Каким бы фантасмагоричным ни выглядело только что полученное им свидетельское показание, оно подтверждало вывод, к которому он пришел логическим путем. Теперь он знал, кто убил маленького Альбера Розальба. Он также знал, кто убил Жерома Мурваля. Кто и почему. Пульс понемногу приходил в норму. Он поймал себя на том, что испытывает удовлетворение. Даже гордость. Он не ошибся. Он все просчитал правильно. Он сделал то, что другим оказалось не под силу. Комиссар посмотрел в окно. За парковкой дома престарелых зеленела буковая роща. Что же теперь делать? Вернуться в Живерни? Вернуться в Живерни и разыскать Стефани Дюпен? Пока не поздно. От этой мысли сердце опять застучало, как сумасшедшее. Кардиолог будет в ярости.